Глава 2. Средства врачевания для тех, чья способность к саитию околдована. Хотя количество ведьм и больше количества колдунов, однако мужчины чаще околдовываются, нежели женщины. Более частое околдование способности к половому соитию происходит по следующим основаниям. Прежде всего, Бог попускает здесь большие чародеяния. Ведь через посредство Саити, как известно, распространился первый грех. Затем это происходит и из-за змей, повинующихся заклинаниям скорее, нежели все другие животные. Ведь змея была первым орудием черта. К тому же половое соитие легче всего околдовать как у мужчины, так и у женщины. Как говорит Петр Полуданус в своих комментариях с сентенциям Петра Ломбардского, имеется пять видов околдования способности к половому соитию. Первый. «Демон может помешать сближению тел мужчины и женщины». Это происходит от того, что демон, будучи духом, имеет с Божьего попущения власть над телесными созданиями и может оказывать влияние на их перемещение в пространстве, благоприятствуя или мешая их сближению. Демон может это произвести непосредственно или посредственно. Непосредственно, когда он отдаляет или сближает тела по своему усмотрению. Посредственно, когда он полагает между ними какое-либо препятствие. Так один языческий юноша, женившись на Идоле, а затем взяв себе в супруги девушку, никак не мог ее познать, ибо демон, взяв на себя образ человеческого тела, каждый раз ложился между ними. Второе. Демон может воспламенить сердце мужчины к одной женщине и отвратить его от другой. Произвести это может он тайно, употребляя зелья, которые хорошо знает. Третье. Демон может возбудить ненависть между супругами, так как ему доступно влиять на силу воображения. Четвертое. Демон может вызвать половое бессилие мужчины так же, как парализовать движение каждого органа тела. Пятое. Демон может помешать истечению или выделению или образованию семени. Ежели кто-нибудь скажет, я не знаю, к какому виду околдование принадлежит наведенная на меня порча. Я знаю только, что по отношению к моей жене я страдаю половым бессилием. То на это надо ответить. Если такой мужчина не страдает половым бессилием в сношениях с другими женщинами, то его околдование относится ко второму виду. Если же такой супруг при этом ненавидит свою жену, то его околдование относится ко второму и третьему виду. Когда ненависти к ней у него нет, и он хотел бы познать ее, но не обладает необходимой силой полового органа, то такой случай походит под четвертый вид околдования». В случае достаточной силы органа, но при отсутствии выделения семени, следует отнести околдование к пятому виду. Здесь мы говорим, конечно, об околдовании полового соития между супругами. Когда такое околдование случается, это указывает на то, что или оба супруга, или один из них стоит вне христианской любви. Ведь ангел сказал Тавии. На теми, которые предаются похоти, демон приобретает власть». Так он умертвил семь мужей девицы Сары. Блаженный Антони считает невозможным, чтобы дьявол мог завладеть духом или телом такого человека, который перед тем не был бы лишен нечистым всех святых мыслей и духовных сил. Эти слова могут быть приурочены и к околдованию тела.